В соседней комнате заплакал ребенок. Лена пошла к нему. Вслед за ней проследовала и Нина. «Ну что, маленький мой?» Лена подняла мальчика с кроватки. «Ну, описался немножко, подумаешь, какая беда». Одной рукой она держала мальчика, другой ловко и умело меняла простынку, клеёнку. Мальчик тер кулачком глаза, щурился от света. «Сейчас будет в порядке наш Ванечка», Она повернула мальчика так, чтобы Нина могла видеть его лицо. «А, Нина, ты только погляди, какой славный чекист растет. Белокуренький, весь в папеньку, красивый чекистик. Будет плохих дядей арестовывать, и плохих тетенек тоже будет арестовывать. Чекистик ты мой дорогой!» Нина опустила глаза. Казалось, что Лена тронулась умом, не ведает, что говорит. И становилось страшно что ляпнет она вдруг что-нибудь такое, что поставит Нину в неловкое положение и навсегда прервет их отношения. «В чем дело с Иваном Григорьевичем?» «С Иваном Григорьевичем?» «С Иваном Григорьевичем. А это у нас...» Она уложила мальчика, укрыла одеяльцем. «Иван Иванович так и записан по дедушке. Имя Иван, и по дедушке же отчество Иваныч. Я знаю это, Леночка. Мягко остановила ее Нина». «Правильно, а я и забыла. Иван Григорьевича арестовали, увели. Почему?» «А потому же, почему всех арестовывают и уводят. У нас уже половину дома увели. Она чуть покачивала кроватку, дожидаясь, чтобы мальчик опять уснул. Разве ты не видишь, что творится? В нарком -тяж -проме остался один товарищ Джаникидзе. Остальные все сидят, скоро будут судить. Судить будут, расстреливать будут». Она посмотрела Нине в глаза. Опять усмешка раздвинула губы. «Как это поется? И сидеть будем, и стрелять будем, время пришло, помирать будем». «Лена!» — позвала Ашхен Степановна. «У тебя детские вещи сложены?» «Нет еще. Поторапливайся. Неужели не могли вам дать хотя бы пару дней на сборы?» Как необдуманно она задала этот вопрос. Долго потом корила себя за него. «Наивная душа», — сказала Лена, — «неужели не понимаешь? Кому-то не терпится въехать в нашу квартиру». Серебрякова арестовали, еще суда не было Андрей. Януаревич уже перебрался на его дачу. «Каково, а?» — «Лицо нашего правосудия». «Какой еще Андрей Януаревич?» — похолодела Нина, догадываясь, какую фамилию сейчас назовет Лена. «Вышинский», — отрубила та. Нина залилась краской. «Зачем ты собираешь всякие сплетни? Я не узнаю тебя». Лена взглянула на нее. «Сплетни, конечно, сплетни. Одни сплетни кругом, а в остальном все в порядке». Но расставаться на такой ноте не хотелось. «Где Владлен?» — спросила Нина. «У своих друзей. Договаривается с ними. Завтра они нам помогут переехать». Нина чуть не расплакалась. «Одиннадцатилетние дети. Вот и вся помощь. И потому ее слова звучали искренно, когда она стала говорить про свое расписание. Перегружена работой, не отпустят из школы, а так бы обязательно помогла. Я все понимаю, сказала Лена. Спасибо, что пришла. Спасибо, повторила вслед за дочерью и Ашхен Степановна. Все это оставило тяжелый осадок. С Леной отношения кончены, это ясно хотя она по-прежнему любит ее. Но ходить в дом на Серафимовича, в квартиру, где живут семьи арестованных, нельзя. Нина всегда боготворила Ивана Григорьевича. Человек из народа, истинный коммунист, большевик, старый член партии. Но разве те, кого разоплачают сейчас на процессах, как преступников и злодеев, разве они не старые члены партии? Разве не считал их народ истинными коммунистами, большевиками? Считал, и она считала. А теперь волосы встают дыбом от ужаса, когда читаешь их признание. Представить себе Ивана Григорьевича, отдающего команду подмешать толченое стекло в пищу детям или бросить яд в колодцы, все таки невозможно. Но, с другой стороны, он почти десять лет прожил за границей, мог выполнять какие-то задания, о которых даже Ашхен Степановна не догадывалась. И если она прочитает в газетах его признание в измене Родине и шпионаже, что тогда она скажет? Наверняка у нее спросят, почему именно у Будягина вы просили рекомендацию? Разумеется, она ответит, как было. Будягин сам предложил ей рекомендацию. Ей это льстило. Заместитель Орджоникидзе, старый большевик, оценил ее политическую зрелость. «Допустим, — скажут они, — Но почему, узнав об аресте, вы не сообщили нам, попытались скрыть? Именно этот вопрос и надо предотвратить. Поэтому она первая и заявит в парторганизацию. Не поставит же в вину, что училась в одном классе с Леной Будягиной, бывала у них дома, познакомилась там с ее отцом. Кстати, Будягин даже в их школе выступал на вечере воспоминаний старых большевиков. Не забыть это упомянуть и все таки от страха сосала под ложечкой. Посоветоваться с Алевтиной Федоровной. Только ей Нина верила беспрекословно. После урока Нина заглянула в ее кабинет. «Можно к вам на пять минут?» «Проходи», — сказала Алевтина Федоровна. «Садись, что у тебя?» И когда Нина рассказала об аресте Будягина и попросила совета сообщить ли в парт-организацию о его рекомендации, Алевтина спросила... «А откуда ты знаешь, что он арестован?» «Мне позвонила Лена, его дочь. Вы, наверное, ее помните. Мы учились в одном классе». Вторую часть фразы Алевтина отсекла, будто и не слышала ее. «Ты поддерживаешь с ней отношения? Ну как, учились вместе, подруга? Зачем же она тебе звонила? Предупредить?» Только сейчас все дошло до Нины. «Боже мой, какая же она дура! Ведь Ленка дала ей знак» предупредила, чтобы не приходила, не звонила, делала вид, что ничего не знает, и таким образом сама бы не влипла в историю, а она попёрлась. «Смотри сама», — сказала Алевтина Федоровна. «Если ты поддерживаешь с Будягинами отношения, то, конечно, должна заявить об этом в свою партийную организацию. Если не поддерживала никаких отношений, то, думаю, ни о чем заявлять не надо. В общем, твое дело тебе и решать».